быстро пересёк заросший сад. Подходя к дому, он увидел, что фасад совсем обветшал. Интересно, почему его не перекрасили во время благоустройства улицы? Старуха сидела на веранде. Он стукнул в стекло, она обстала, и он вошёл. Нет, он не помнил её лица. Скорее всего, он у неё не учился, хотя это было так давно. Он разъяснил ей, что женщина в её возрасте, к тому же вдова, имеет право обратиться за помощью в комитет молодёжи. Оттуда пришлют добровольцев для расчистки сада. Она слушала его, отвернувшись, и как будто не понимая. И когда он кончил говорить, она по-прежнему молчала, не вымолвив ни слова. Он проследил за её взглядом, снаружи к стёклам веранды льнула ветка похожая на руку с растопыренными пальцами тогда он сказал ей что дом тоже в ужасном состоянии что следует немедленно им заняться потом так и не дождавшись ответа может она была глухая или выжила из ума вошёл внутрь Узкий коридорчик вел в переднюю, где царила тьма, и где ему пришлось пробираться вперед на ощупь замедленными движениями пловца. Как вдруг слева мелькнула полоска света, выбивавшаяся из щелки при открытой двери. Он направился туда и распахнул ее. Там она и сидела, в кресле, с котом на коленях. Он вспоминает, как её рука, медленно гладившая кошачью спину, внезапно замерла. Пальцы другой руки испуганно впились в подлокотник. Кот приподнялся и стоя на полусогнутых лапах, искоса глядел на него. Сделав шаг вперёд, он запнулся на пороге, и тут кот одним прыжком скрылся из виду. А он стоял перед юной девушкой, Чьё обращённое к нему лицо, вначале смутно видное из-за пышных чёрных кудрей, постепенно обретало чёткость. Старуха, сгорбленной тенью маячила позади в дверях. Это была сцена мучительной неподвижности. Рука девушки, её лицо, старуха на пороге её поникшей фигуры Чёрные глаза девушки, её смуглая кожа, Седые волосы старухи, её сутулая спина, Руки повиши, как плети, их лица и лица других, Им подобных, выражавшие сначала ненависть, Затем страх, изумлённый, беспредельный страх, Надорванные, бессильные крики, а потом молчание, Вечное молчание в их глазах, во взглядах арестантов и мертвецов. Молчание в его памяти, так терпеливо и долго копившееся, а сейчас вдруг оказавшееся под угрозой. Он услышал заполнивший комнату собственный властный голос Алису. от этого звука страшный образ разбился и исчез, а с ним и предыдущий. лёгкие девичьи рукан на кошачьей спине, как иной некогда тринутый путь едва заметный след да у них очень давних сожалений. он приказал вдове и девушке следовать за ним. втроём они пересекли сад улицу. Он ввёл их в свой дом. Некоторое время спустя у дома остановилась машина, и женщин увезли. Феликс ту заказав непрерывно возрастала. Он распорядился продлить рабочий день. Надзирательница предупредила его, что если швеи будут работать допоздна, качество изделий снизится. и без того они часто выпускают брак. Приходится распарывать и перешивать вещи. В результате пропадает много ткани. У женщин устают глаза, а шитье при свете ламп еще больше портит зрение. Он просил начальство направить к нему в цех старуху и девушку, арестованных его стараниями. Эту просьбу удовлетворили, непонятно отчего. девушка оказалась иностранкой таким здесь было не место не удержавшись он всё рассказал жене и та разгневанно упрекнула его долгие годы он жил бок о бок с этими женщинами и ничего не заметил да ведь его могут обвинить в недосмотре или пособничестве а тут ещё эта идиотская совершенно незаконная просьба Она кричала, стоя перед ним, и он вдруг с удивлением обнаружил, что не узнаёт ни её лица, ни голоса, а главное, что ему противно и то и другое. Не отвечая, он подошёл к окну, отдёрнул занавеску. Жена за его спиной ядовито намекнула на красоту девушки, но он уже не слушал. По улице шёл кот Его худое тело касалось стены, скользило вдоль её поверхности, как тень, как неясная, пока ещё отдалённая угроза. Когда обельг женщин доставили на фабрику, он велел привести их к себе в кабинет. Свою соседку он видел всего пару минут на веранде, затенённой пышными кронами деревьев, скрытой в путанице их раскидистых ветвей. Сегодня у нее был такой же отсутствующий взгляд, такое же замкнутое лицо, но теперь она отвечала на его вопросы. Девушку коротко остригли и облачили в серый рабочий халат. Старуха прятала ее у себя в доме долгие годы. Знала ли она, кто... то её родители. Он вспоминал лёгкую девичью руку на спине кота, чёрный кудри, скрывавшие юное личко. Мать девушки работала вместе со старухой. Она оставила ей свою дочь на несколько дней, так она сказала, а сама исчезла навсегда. Не эта она её почти не знал. Нет, больше ей ничего не известно. Сообщение об аресте этой женщины ее удивило. Впрочем, об аресте она услышала много позже. Затем начался период политической смуты, и они их забыли, никто их не трогал. В общем, она решила спрятать девочку у себя. Она решила спрятать девочку у себя. и они стали жить вдвоем, укрывшись за каменной оградой и деревьями, с их растущими тенями, что маячили в окнах, склонялись над застекленной верандой. Неужели никто